Глава 9. Выздоровление. «Выглядишь гораздо лучше», — сказала Соня, закрывая вход в палатку. «Вашими стараниями», — улыбнулся я, вспоминая, как за мной ухаживали в первый день. Несмотря на боль, воспоминания приятные. Меня кормили с ложечки, поили горячим чаем и восхваляли мою тупость, угрожали меня убить, как только восстановлюсь. «Ой, вот уже три дня я на больничном. Здоровье восстановилось уже процентов на 70, Все благодаря Инне, которая не отходила от меня все это время. Раны уже почти полностью затянулись, но выходить из палатки мне все еще не разрешают. Мол, стоит еще полечиться». «Я чай тебе принесла. И карты». «Спасибо. Крапленные, небось». «Сейчас обидишь. В следующий раз ни карт тебе, ни чая». «Прости меня, о великая вседержательница чая и прекрасная повелительница крапленой колоды». Я улыбнулся и попытался изобразить поклон, сидя. Получилось очень не очень. «Хватит тебе поясничать. И тебе двигаться, кстати, нельзя. Вдруг раны раскроются и...» Она посмотрела на мои невосприимчивые к ее лекциям глаза и примирительно сказала. «Давай лучше играть». «Ну, а я, думаю, не сильно похож на дурака, чтобы отказываться от такого предложения». «Кстати, вы узнали что-нибудь об этом таинственном пропавшем?» Спросил я за игрой, отбивая козырем короля Буби. «Нет». «Жаль». «Три дня назад». «У меня к вам важный разговор». Клон Дэна собрал вместе. Очень важный разговор. «Сонь, ты поспрашивала девочек о третьем комплекте спального белья в нашей комнате?» «Ты о чем?» Она непонимающе уставилась на него. «Ну... ночью перед отходом я спросил тебя, не твой ли там каремат и спальный мешок?» Она нахмурила брови, но вспомнить не смогла. «О чем ты?» Спросил Сергей. Остановится становится все интереснее и интереснее», — многозначительно сказал клон себе под нос и, потирая подбородок, жестами подозвал всех к палатке. «Смотрите, рюкзак. Мужской. Большой. В нем я нашел много всякого интересного. Например, здесь нашлись билеты, камера GoPro, мужская одежда, аптечка, сигналки, средства розжига. В общем, много чего интересного». «Кто-нибудь знает, откуда он у нас взялся?» Все промолчали, как и ожидалось. Никто не помнит. Я бы и сам забыл о нем, не валясь он тут на проходе. Что интересно, серый его не замечал. «Прибрали, может, по дороге?» Спросил темноволосый. «Я тоже сначала так подумал. Но я не мог не заметить миллиард странностей». У нас трехместная палатка. У нас есть лишние вещи, которые мы бы на самом деле просто так не доперли. Этот рюкзак весит больше любого из наших. Я начал этим интересоваться. Помните, я говорил, что нашел в нем билеты? Билеты на поезд. Вот они. Вот билет Дэна. Вот твой, Сонь. Вот билеты Иры и Маши. Вот этот серёжен и... Еще один, удивилась Маша. «Да!» «Некто Костренко Олег Викторович». «И?» – не впечатлился Серый. «Не считаешь странным то, что тебя это не удивляет?» «Повторю, здесь был человек, у которого были наши с вами билеты, у которого было наше с вами снаряжение, человек, которому мы доверяли. Кто-нибудь помнит, кто нас вел по горам? Кто составлял маршрут?» «Кстати, у кого-то есть карта?» «А вот у него в рюкзаке нашлась...» «Черт!» Наконец дошло до подростка. «Погоди, это еще не самое страшное. Что-то заставляет нас забывать о нем и о всем, что с ним связано. Например, сегодня ночью я спросил Соню насчет каримата и спального мешка, что у нас в палатке. Она не помнит. Сереже та же история. «Понимаете, что здесь происходит?» Я вот лично ни хрена не понимаю. В тот момент было слышно, как у каждого шевелятся шестеренки, даже у юной Магинессы. Пробрало каждого. Не очень приятно осознавать, что ты что-то забываешь. Вот так вот просто. Так как меня на собрании не было, позже Клон лично поделился со мной своими наблюдениями. «Кстати, он до сих пор жив, несмотря на то, что ходил Серёжа и Аня закрывать портал. Новые низкоуровневые локации не нашли? Нет, неподалеку есть зона семнадцатого уровня, но... «Понимаю, даже со мной туда ходить опасно. А еще порталы?» «В километре отсюда Серый нашел парочку девятого и десятого уровня, но учитывая то, что большая часть отряда вынуждена сидеть в лагере из-за тебя, кстати, клон принял решение не рисковать». «Ну и правильно. Рисковать в этом мире буду только я. Я прибью тебя». Она замахнулась, но бить не стала. «Больно же». «Я выиграл!» — крикнул я. «Ты мухлевал!» — она надула губки. «Не пойман, не жрец. С тебя желание». «Что? Мы же на интерес играли». «Ну и ладно». Не очень-то расстроился я. «Попытаться стоило. Раздавай. А заодно расскажи, какие там успехи у ребят». «Серый после того подземелья достиг шестого уровня. Теперь его эта курилка врагов замедляет, будь здоров. Однако подойти дыхнуть, пока вроде с этим еще те проблемы. Статы у него тоже выросли заметно, особенно сила и ловкость. Я же вроде тебе рассказывала, что он у нас дубиной решил орудовать. Что от длинноруких возле поселения осталось. Мол, удобно, раз и труп». «Логично», — улыбнулся я. «Клон, наверное, надоумил». «Все-таки на него дебаф тоже действует». «Что до остальных, так тут прокачка похуже. У меня по-прежнему второй уровень, потому что я за одним засранцем неблагодарным присматриваю». «Нехорошо же так детей называть!» Усмехнулся я и, видя непонимание, в глазах Сони добавил. «Бедная Маша, что будет, когда она узнает?» «Гад ты!» Она улыбнулась. Так вот, Инна по-прежнему на втором уровне, но благодаря засранцу ее навыки, связанные с лечением, заметно поднялись. Она замерла на секунду, как будто решая, говорить или нет. У Маши дела тоже довольно неплохо идут. Ее ускорение растений, если она не врет, уже достигло пятого уровня и ускоряет рост почти в 10 раз. Что, согласись, все еще мало, чтобы быть полезным в бою. «Даже если мы вдруг найдем где-нибудь бамбук...» Я понял, к чему она клонит, поэтому на корню пресек эту идею. Очевидно, что она хочет, чтобы Маша побыстрее стала полезной. Тогда ее можно будет брать на миссии. И Соне не нужно будет сидеть с ней в лагере. «Кстати...» «Птичка у Ани довольно милая получается. Она же теперь пятый уровень недавно взяла. Феникс вроде пока не очень умный, но свое сознание имеет. Пока на поддержание его в нашем мире все еще уходит больше маны, чем регенерация Ани. Но она говорит, что это можно исправить». «Ладно, все с вами ясно. Скоро круче меня будете». «Да перестань ты. Куда нам до твоего 14 уровня?» Естественно, когда Инна более или менее восстановила мне здоровье, я рассказал о своем приключении во всех красках. Я, смеясь, рассказывал про уродство Огрыш, про ноги их вида, до да безобразия маленькие, переходил на шепот в тех местах, где я был на волосок от смерти. Меня слушали с неподдельным интересом все, даже Сережа, который поначалу дулся на меня, мол, «посмотрите-ка», Какой идиот? Я рассказал обо всех своих усилениях, утаив только одно уникальное умение расы. Я подумал, пусть лучше о нем не знают, меньше будет бессмысленного риска. Слишком мало мы об этом знаем, и, может быть, оно есть только у тех, кто прошел первую эволюцию. Пусть думают, что мне просто повезло, меньше бессмысленных рисков будет. Заиграла флейта. Вовремя. Баф уже минуты две как кончился. Музыка иной хоть и надоела за прошедшие дни, но я не могу не отметить, что с каждым разом она становится только лучше. Вы получили баф. Крайне слабое ускорение регенерации. Описание. Вы прослушали безымянную мелодию. Эффект. Ускорение регенерации стамины, здоровья и маны на 0,925 единицы. длительность 15 минут. В моем случае я регенерирую на 0,0925 единиц здоровья в минуту. Что согласитесь, ничтожно мало, чтобы я побыстрее восстановился и на максимально сократила свой сон и, более того, разбила его на периоды по полчаса. святая женщина. Пусть в бою от нее толку пока нет, Но еще чуть-чуть, и ее силы можно брать в расчет не только в плане исцеления пострадавших. А если учитывать мою любовь получать травмы, этот момент наступит довольно-таки скоро. «Я тебе покушать принесла. И чай». Ко мне в палатку опять вошла Соня. «Разоритесь вы на чай. У нас же его пополнять негде». Выдохнул я. «Ты пей, пей. Не разоримся. Я неподалеку нашла Иван-чай». Уже сушить поставила. А ты бы хоть спасибо сказал. А, спасибо. Извини, я уж заскучал по тебе. Просто заскучал. На следующее утро. Вот я и здоров. Поприветствовал я всех, светясь от счастья. Поздравляем. Как-то скупо и очень сдержанно отреагировал Сергей. Ура! «Дэн выздоровел! Теперь можем наконец-то закрывать подземелье нон-стопом!» Закричала Аня. «Тише! Разбудишь Инну!» Остудил я ее пыл. «К тому же, вынужден тебя огорчить. Сегодня мы точно никуда не пойдем». «Ну, почему?» Она надула губки. «Во-первых, Инне нужно отдохнуть. Во-вторых, мне нужно создать клонов. В-третьих, еще нужно сделать снаряжение для...» «Об этом не беспокойся. Твой клон уже обо всем позаботился», — сказал Сережа лениво. «Да?» — удивился я. «Держи!» Клон, сияя от радости, протянул мне комплект одежды. Выглядела новая броня хлипкая и как-то совсем невнушительно. Нагрудник состоял из двух пластин кожи, вырезанных по моей фигуре и перевязанных между собой небольшими лоскутками сверху и по бокам. Надеть такое чудо без посторонней помощи оказалось непростой задачей. Он не растягивался и сидел на мне очень-очень плотно. «А он не порвется чуть что? Крепления выглядят не очень надежно». «Не беспокойся. Соня с сыном сшили все так надежно, что не придерешься. И я еще для уверенности клея бахнул». Клон показал большой палец. Наручи и поножи состояли не из кожи. Вместо нее использовали обычную кору. Может, это звучит как-то глупо, но на самом деле, если найти необходимое потолщение дерева и правильно содрать с него кору, то может получиться довольно неплохая естественная броня. два 3 сантиметра плотного материала способны выдержать удар меча или хорошо притормозить колющую атаку. Движение снаряжения такого рода не сковывает и веса особого не добавляет. По сути, у него один минус – недолговечность. Как ни крути, но пройдет день-два, и кора начнет рассыпаться. Никаких более доспехов не было, впрочем, и не нужно. В случае чего защититься от атаки сверху вниз, смогу буквально голыми руками, благодаря наручам. А неожиданный удар по ногам или в спину не нанесет небольшого вреда благодаря керасе и по ножам. «Надеюсь, у всех есть такие?» – спросил я с прищуром. Твой клон заставил каждого сделать эту мерзость. Хотя я и маг, и... Замечательно, спасибо вам. Тогда завтра объявлю о масштабном походе. У меня есть план. Да? Круто. Я хочу вам показать мою суперсилу, и... Никто не обращал внимания на Аню. Серый подъем, прогуляемся. Мне ноги нужно размять. Заодно и поговорим с глазу на глаз. Пойдем, спокойно ответил он. Оставив девочек позади, мы осторожно пошли по вытоптанной тропинке вверх. «Ты говорил, у тебя есть план масштабного похода?» Первым завязал беседу Сергей. Хоть его голос и мог показаться привычно безразличным, но я различил в нем едва уловимые нотки интереса. «Да, в связи со словами клона я понял кое-что. Эта система может легко манипулировать нашим сознанием». Дело не только в том, что некий Олег Викторович исчез, и мы все про него благополучно забыли и продолжаем забывать. В другом мире ты как-то проще относишься к тому факту, что можешь потерять жизнь. Не знаю, как это описать. Впрочем, ты и сам бывал на волосок от смерти уже, наверное. И должен понимать, что жизнью как-то слишком просто рискуется. Страх есть, но он какой-то... Как не настоящий, что ли. Он как будто бы фон, а еще нет никакой жалости к врагам, как будто бы ты даже не мясник, а сборщик цветов. Задумаешься так, да, разумные, но убить нужно, и я понимаю, о чем ты, смотря в пол стеклянными глазами, сказал он. Но не понимаю, к чему ты. Я к тому, что может быть. «Однажды нас заставят войти в портал. Мне кажется, что отсидеться, закрывая порталы более высокого уровня, не получится. Я думаю, что система...» Я сглотнул. Мне почему-то тяжело давались эти слова. «Хочет, чтобы мы сражались и убивали. Больше всего меня беспокоит Маша. Она единственная, кто все еще первого уровня». «У тебя есть предложение?» Он поднял бровь и с вызовом посмотрел на меня, мол, «Давай, скажи какую-нибудь очередную глупость». «Да, есть. Придем в лагерь, я создам клонов. Сейчас мой клон будет иметь 50% характеристик. По силе и ловкости он, наверное, даже превосходит меня изначального. А еще каждый клон появляется с острым системным кинжалом». Пусть он не может использовать яд, но он все еще очень полезный в бою. «И?» «Я создам двух клонов. Вместе с тем, что уже есть, их будет трое. Нас шестеро. Смекаешь?» Последнее было произнесено голосом Джека Воробья. «Ой, ха, поправьте меня сами. Ты хочешь разделить нас на три команды? Всегда знал, что ты парень смышленый, да?» Я хотел бы создать три команды и ими покорять подземелье. Ты и Инна – первая команда. Благодаря дыму ты способен на многое. А имея поддержку в виде клона и Инны, можешь смело идти в любое подземелье. Аня и Соня – вторая. Магическая атака первой и танк способность второй – отличная связка. Пусть сейчас это не особо проявляется, но это зарок на будущее». Раньше сработаются, сильнее будут. И ты хочешь...» Спокойно, лишь немного удивленно спросил он. «Да!» – уверенно ответил я на незаданный вопрос. «Я возьму самого слабого клона и вместе с Машей буду покорять локацию какого-нибудь не особо высокого уровня». «Ты сошел с ума!» – привычным отрешенным голосом констатировал он. «Немного!» «Но сам рассуди. Маша в каком классе? В пятом? В шестом?» «Я это не к тому, что она самостоятельная или дофига взрослая. Она никак не скучает по родителям, школе, нормальной жизни. И не я, ни ты тоже. Никто здесь не думает о своем прошлом. Все как будто бы забыли, что жизнь была раньше. Попробуй вспомнить лица родителей. «Все как в тумане, да?» У меня было время над этим подумать. И выводы мне совсем не понравились. Ты тоже подумай. Может, надумаешь, что получше моего. Лучший вариант же пока, что какой-то бог хочет волю посмеяться, наблюдая за нашими геройствованиями. Стандартная ситуация для какого-нибудь апокалипсиса. И ты предлагаешь подыгрывать? А иначе нас заставят». Вздохнул я. Может быть, лучше не проверять. Создание клонов на этот раз было даже более болезненным, чем в прошлый. Вероятно, сказывается возросшее здоровье Имана. Кстати, как я и ожидал, никаких протестов не обнаружилось. Наоборот, все были очень даже за. Все-таки это очень странно. Как минимум Инна должна волноваться за Машу. подумал я. «Итак, сейчас мы с вами разделимся, однако я всегда буду с вами». Эту шутку я готовил весь вчерашний день, но почему-то никто не оценил. «Ну и ладно, в какой-то степени», добавил я, и опять не получил никакой реакции. «Поэтому прошу слушаться моих клонов безоговорочно, и мне самому сложно о таком говорить, но «Пожалуйста, не относитесь к ним, как к живым людям. Это просто клоны. Если нужно будет погибнуть, чтобы уберечь вас от травм или еще хуже смерти, они это сделают, не раздумывая. Верно, клоны?» «Так точно, товарищ главнокомандующий!» Хором, как по команде, произнесли они. Я улыбнулся. «И еще одно. Да ты эти лекции уже 500 миллионов тысяч раз читал!» Соскулила Аня. Может, мы уже пойдем? Так и хочется размазать какого-нибудь гоблина огненной магией. Ай! Это ей прилетел под затыльник от стоящего рядом клона. И еще одно, повторил я с нажимом. Если вдруг. Будет складываться патовая ситуация. Отступите и ждите помощи. Мы знаем, где находится ваш портал, поэтому в случае чего придем на выручку. Я выждал несколько секунд. Понимаете, что монстр слишком силен. Не нападайте. Ждите. Хорошо, хорошо. Закатила глаза Магинеса и получила втык еще раз. «Дэн, мы тебя поняли. Спасибо большое за заботу, но...» «Лучше сам не забывай, что с тобой Маша. Закончил за нее Серый». «Сережа, ну зачем же так грубо?» – возмутилась Инна. «Ладно, потопали, а то, я думаю, мы с вами так никогда не выйдем». «Готов поспорить, ты очень рада, что я тебя с собой взял?» – спросил я, улыбаясь. «Да!» – ответила девочка резко. но как-то без особой эмоциональной окраски. «Только учти, что в настоящий бой мы тебя не пустим», сказал за меня клон. «Да, твоей задачей будет добивать слабых противников. Может, стоит дать ей атаковать со спины?» «Только в том случае, если будем уверены, что она справится. Все-таки ребята не смогли найти подземелье ниже шестого уровня. А если ты помнишь, наше первое было, кажется, пятого». «Ага, мы и там чуть не померли», — лыбись сказал клон. Мы синхронно засмеялись. Маша в тот момент как-то очень странно на меня смотрела. «Внимание! Обнаружена зона совмещения. Уровень 6. Опасность низкая. Внимание! Вы можете запечатать зону, уничтожив полуразумных существ по другую сторону зоны, подчинив их или придя к ним к дипломатическому соглашению». Внимание. Вы можете получить небольшую награду, если запечатаете зону. А описание это изменилось. Можете получить награду. Клон первый, потом я и только после ты, Маш. Выжди только секунд 10, хорошо? Мы исчезли во вспышке.